Глава 20. Родные Фрэнки разузнали обо всем всего за час. Самое время передать добрую весть семье Митча. Он пришел к ней в гости после работы, и они созвонились по фейстайму с его родными и объявили разом всем и каждому, что официально стали парой. «Давно пора», — сказал один из его сыновей. Так и есть, но Фрэнки понимала, что только сейчас собралась с духом для продолжительных любовных отношений. «Зато теперь в самый раз», — сказала она Митчу, когда они закончили встречу. Мич замялся и потер нос. Явный признак того, что он набирается смелости что-то сказать. «Что такое?» — спросила Фрэнки. До «Да глупости», — сказал он, отмахиваясь от того, что хотел было сказать. «Ну скажи!» — смутившись, он пожал плечами. Я отдал обещание Айку. «Что? Когда?» «Не при жизни. После. Я мысленно поклялся, что буду за тобой присматривать и всегда тебя прикрою. Не то чтобы тебе это нужно, ты прекрасно справляешься». «Душевная поддержка была мне еще как нужна», — сказала она. «И ты ее обеспечил. И всегда был рядом». «Мне нравился Айк. Очень нравился». Он улыбнулся. «И ты мне нравилась. Чем дальше, тем больше, глядя на твою несгибаемость после его гибели, на то, с каким упорством ты шла вперед. Не во всем», — заметила она. «Время от времени, конечно, ты страдала, я понимаю, но, глядя на то, как ты смогла переключиться и сосредоточиться на любимых людях, на том, чем ты дорожишь, магазинам, нашим городом, разве я мог не влюбиться в тебя окончательно? Ты удивительная женщина». «Удивительная, говоришь?» «Это уже, конечно, чересчур, но комплимент она все равно оценила». «Да, удивительная», — сказал он и поцеловал ее. Одного поцелуя было мало, и она, само собой, потянулась за добавкой. а потом еще и еще так приятно было оказаться в сильных руках испытать ощущения на которые она уже не надеялась и даже больше испытать такую глубокую связь которую уже ничто не разрушит быть любимой и правда величайший дар на день святого валентина однозначно купим кольцо заявил мич и не вынуждай меня ждать с подготовкой не затягивай до бесконечности мне большая свадьба ни к чему сказала она это мы уже проходили «Тогда чего мы ждем?» — спросил он. «Хороший вопрос. Я не знаю». «Ладно, тогда кольцо на Новый год, а на День Святого Валентина поедем в Лас-Вегас». Мич заметил, что Фрэнки нахмурилась. «Хотя нет, давай по-другому. Давай поженимся здесь и пригласим родных». Тут она просияла. «Да, шампанское и шоколад всем и каждому». Адель поддержала задумку, когда на следующий день повела дочерей Натали на обед отпраздновать такое событие. и настаивала, что хочет сама заняться приготовлениями. «Повсюду красные и белые розы!» — размечталась Натали. «И торт в форме сердца!» — улыбаясь, подхватила Стеф. «С тортом я разберусь. Меня же назначат подружкой невесты. Или Матроной. Разведенной Матроной. Да без разницы». «Тебя и Натали, вас обеих!» — ответила Фрэнки, улыбнувшись дочери. «Свадьба будет небольшая, так что обязанностей тоже немного». «Всего-то закатить большущее торжество и пригласить полгорода!» — сказала Натали. «Мне кажется, у нас такой поток гостей не уместится», — сказала Стеф. «Может, все-таки придумать что-нибудь с арендой, выкупить зал в баре по бокальчику или актовый зал ветеранов? Может, даже уместимся?» — пошутила Натали. «Я так рада за тебя», — сказала Адель дочери. «Я и сама ужасно рада. Сколько я припиралась, сколько отступалась. Зато теперь уверена, что так суждено». Фрэнки повернулась к сестре. «Могу поспорить, что тебя долго ждать не придется». «Рано еще говорить, но мы сегодня идем на свидание». «Съедим с его сыном по бургеру». «Ничего себе! Уже знакомит с сыном!» — сказала Фрэнки. «Просто в качестве знакомой Санты». «Будет любопытно!» — сказала Адель. «Кстати, мне вчера приснился сон!» «О, нет!» — хором ответили все три. «Хороший сон!» — сказала Адель. все собрались на круизном лайнере, а с нами и наши мужчины, где-то в тропиках, но мы все были в шапочках Санты, а потом внезапно прыгнули за борт и поплыли к острову, и там нас уже ждал Санта и махал нам с берега. Как думаете, что это значит?» «Что мы все отправимся в круиз», — ответила Стеф. «Даешь Рождество в июле». «А мне нравится», — сказала Фрэнки. «Мне тоже». отозвалась Наталья. «Тогда давайте копить. Только придется ограничиться какой-нибудь Аляской, потому что мне к июлю самолет уже не светит. Можем притвориться, будто мы на Северном полюсе», сострила Стеф. «Ну, значит, решено. Отправимся в семейный круиз», объявила Адель. «На наш медовый месяц с Марио». Фрэнки рассмеялась. «О да, уж он-то будет в восторге», ответила Стеф. «Для меня он сделает все что угодно», сказала Адель. «Бедняга», отозвалась Стеф. «Насчет круиза не знаю, но, как по мне, Маминсон означает, что в новом году мы все будем счастливы», — сказала Фрэнки. Стэфф подумала, что ей даже не надо ждать нового года. Она и так уже счастлива. «А мы собираемся в лакомство на скорую руку от Фрэнка», — объявил ей Корки после того, как Гриф представил их друг другу. Когда они с Грифом встретили ее у крыльца, Корки взял Стэфф за руку и проводил до машины. «Звучит отлично». Сказала она и улыбнулась мальчику. Спасибо, что взяли меня с собой. У них сейчас коктейли от Гринча продают, сообщил Корки, зеленый с мятной шоколадной крошкой. Объяснил Гриф. Обожаю коктейли от Гринча, призналась малышу Стев. И мятные палочки. Тут она выудила из кармана пальто мятную палочку и Корки радостно ее схватил. Только после ужина, Шкет, сказал ему Гриф и Корки выпятил губу. Гриф протянул руку. А пока я придержу ее у себя. «Ну, молодец!» — отчитала себя Стеф. «Надо было сначала спросить», — сказала она грифу. «Ничего страшного», — заверил он ее. «Ты же хотела как лучше. Что надо сказать?» — подсказал он сыну. Корки в припрыжку побежал к машине. «Спасибо!» «Такой очаровашка», — сказала Стеф грифу. «Как раз такого мальчугана ей всегда и хотелось. Сперва она влюбилась в мужчину, а теперь и в его сына. А вдруг ничего не получится?» Стеф уже знала ответ. Ее это просто раздавит. И откуда только эти мысли взялись? Нет никаких причин впадать в уныние. «А тебя к нам Санта привел? спросил Корки, когда они сели в машину. Ее сердцебиение перешло с неторопливого шага в галоп. «Эм...» «Мы это уже обсуждали», — строго ответил Гриф. «Санта не дарит мамочек, и ты это знаешь, он тебе игрушки подарил». «Но я вообще-то мамочку хотел», — проворчал Корки. «Может, сначала подружимся?» — предложила Стеф. — Санту об этом просить не нужно, ведь друзья приходят сами. Можно с тобой подружиться? — Ладно, — ответил Корки. — Друзей я люблю. Ресторанчик заполонили подростки, молодые семьи и несколько пожилых пар, деливших фантастический набор из двух стандартных бургеров, двух маленьких напитков и маленьких пакетиков картошки фри, все по вполне доступной цене. — Тут все так вкусно, — сказала Стеф Корки, пока они стояли в очереди. — Что лучше заказать? «Коктейль от Гринча», — уверенно кивнул Корки. «Ну, хорошо. Похоже, надо брать коктейль», — сказала она Грифу. «Будешь что-нибудь еще?» — спросил он. «Наверное, возьму фантастический бургер», — решила она. «Не брать же бургер без самого вкусного. Салата, помидоров и соленых огурчиков. И лука, понятное дело». Это уж точно освежит ей дыхание. «Хотя, может, лучше без лука? А я возьму с луком», — сказал Гриф. «Ты же не хочешь, чтобы в машине только от меня разило?» Она рассмеялась. С луком так с луком. «Я хочу наггетсы», — объявил Корки, подскакивая на месте, будто в ногах у него выросли пружины. «Хорошо», — ответил Гриф. «Он там есть пустая кабинка. Вы пока идите, займите местечко». «Пошли, Стеф», — сказал Корки и, схватив ее за руку, потащил сквозь толпу. Она рассмеялась. Такой очаровательный мальчуган. Ей так хотелось остаться с ним и с его папой. Ну же, Санта, не смотри, что Гриф тебе наговорил, и помоги нам ради меня. Вдруг и правда поможет. В перерывах между блюдами они вели войну на соломинках, пуляясь друг в друга бумажными обрывками. После ужина поехали кататься по городу, любоваться на дома, все еще наряженные в рождественские гирлянды. Я рада, что гирлянды не снимают сразу после Рождества, — сказала Стеф. Такая красота. Каждый раз ужасно обидно, когда их убирают. Если бы не убирали, мы бы их воспринимали как должное. — ответил Гриф. — Возможно. — Смотрите, Фрости! — крикнул Корки уже весь липкий от мятной палочки. Он показал пальцем на огромного надувного снеговика. — Уж он-то тут надолго не задержится, да, Корки? — спросил Астеф. — Да, ему придется уйти, но когда-нибудь он обязательно вернется, — отозвался Корки. И тут же добавил. — Вот бы мамочка тоже вернулась. И вот в одно мгновение веселое настроение в машине испарилось. Улыбка у Грифа погасла, и Стеф почувствовал себя статисткой в кино, которую за ненадобностью попросили с площадки. Они еще немного покатались по округе, но, несмотря на красоту огней, восторженные реплики звучали натянуто, и волшебство безвозвратно рассеялось. «Мне завтра утром нужно будет по делам», — соврала она. «Может, на сегодня хватит?» Гриф кивнул и, развернув машину, вырулил из района жилой застройки на главную улицу. К ней домой они доехали в тишине. Корки выдохся и заснул, как и мозг у Стеф, поэтому ей уже ничего не шло в голову. На подъезде к ее дому Гриф припарковал машину и немного откашлялся. «Прости, что я ушел в себя иногда». Стев положила руку ему на плечо. «Я понимаю, правда. Он еще не готов к отношениям». Ради Грифа она на улыбнулась и поцеловала его в щеку. «Спасибо за бургер». После чего вылезла из машины и пошла к дому, а, переступив порог, закрыла дверь и уже не оглядывалась. Мичи и Фрэнки целый вечер в обнимку просидели у нее на диване за фильмом «Крепкий орешек». На празднике лучше не придумаешь. Перед уходом он посоветовал ей поразмыслить над тем, куда она хотела бы поехать на медовый месяц. «Может, где-нибудь в тропиках?» — предположила она. «Только я и ты в одном бикини, хотя бикини не обязательно», — с ухмылкой добавил он. Но сладиться вместе с Митчем тропическим раем звучит прекрасно. Видимо, Фрэнки уже начала превращаться в свою же мать, потому что той ночью ей тоже приснился особенный сон. Хотя и не самый приятный. Никаких тебе круизных лайнеров и новогодних шапок, да и тропических островов. Зато в ее сон проникла элинор Они и правда были на море, только не на лайнере, а на крошечном плоту все втроем посреди богом забытого тропического океана, кишащего акулами. Они сидели под палящим солнцем, исхудавшие и обожженные, с потрескавшимися губами. Эленор билась в истерике. «Чего ты ждешь? Давай, скорми меня акулам!» верещала она. «Тебе же на меня плевать, только о себе и думаешь. А что насчет Митча? Он был тебе не нужен, пока я не забрала его себе». «Это неправда», — возразила Фрэнки. «Мне на тебя не плевать». «Конечно, наплевать!» Элинор вскочила на ноги, и плод закачался, словно надувной плавучий дом. «Вот возьму и спрыгну, и никому не будет дела, если меня сожрут акулы». Мич, ну сделай что-нибудь!» — крикнула Фрэнки. Он пожал плечами. «Не могу, только ты можешь ее спасти». «Слишком поздно», — взвыла Эленор и с громким плеском канула в воду. К бедняжке уже устремилась акула, как вдруг Фрэнки проснулась. «Ладно, надо срочно что-то делать, иначе Эленор наверняка сожрут акулы». Натали по субботам всегда отдыхала с семьей, так что в магазине управлялись Фрэнки, Эленор и Адель. И, судя по настрою Эленор, акулы за нее уже взялись. Хорошо, хоть Адель служила им буфером. Эленор не просто ходила с угрюмым лицом, но и лишилась всякого сочувствия по отношению к овдовствующей нанимательнице и смотрела на нее осуждающим взглядом. Как будто Фрэнки намеренно поставила себе цель разрушить ее жизнь. «Но это не так», — сказала она матери после того, как отослала Эленор наверх в отдел сменяющихся времен года выставлять декорации ко Дню Святого Валентина. «В смысле, я понимала, что делаю, но... Нет, чтобы дать Уильяму шанс. Тогда бы мы не попали в такой переплет». «Уильям и правда душка», — сказала Адель. «Но он меркнет рядом с Митчем. От таких, как Митч, у женщин слюнки текут. Прибавь еще к этому то, что он сама доброта, и сразу отпадает вопрос, почему она предпочла его Уильяму». «Но Уильям тоже сама доброта. Ты же можешь представить, как они сидят бок о бок за книжками перед разгоревшимся камином? А если бы она сошлась с Митчем, то карабкалась бы по каскадным горам? Или она, по-твоему, похожа на заядлого походника? Нет, как и ты». «Очень смешно. Я ходила с Митчем в походы». «Хм, после вашего последнего похода ты ныла, что у тебя болят ноги». «Это потому, что мне ботинки были малы. И вообще не в этом суть. Надо как-нибудь открыть ей глаза. Не хочу, чтобы она начала Новый год с разбитым сердцем». «Доктор Френкенштейн опять на коне», — откликнулась Адель и покачала головой. «На этот раз все не так. Мне тоже сон приснился, мам», — сказала Фрэнке и пересказала его содержание матери. Это точно значит, что мне нужно ее спасти. Или попросить ее не подходить к воде. Обхохочешься. У тебя не получится заставить ее влюбиться в того, кем она не увлечена», сказала Адель. Что правда, то правда. А Уильям до сих пор не удосужился ее привлечь. Но если подумать, правда ли он старался? Уильяму надо действовать напролом и показать себя во всей красе. Он просто приходит и покупает игрушки. Зато наши дела процветают. заметила Адель. Но ну, нельзя же быть настолько робким. Уильяму есть что показать. Тут даже Френки не сомневалась. Нужно только самую малость его поднатаскать». Тут Эленор спустилась на первый этаж. и расставила товар ко дню Святого Валентина», — сказала она Френки безо всякой улыбки. Словно мрачная туча нависла над магазином. «Спасибо», — отозвалась Френки. «Что-нибудь еще?» — спросила Эленор и, судя по тону, мысленно добавила «мерзкая баба». «Придется подкупать», — решила Фрэнки. «Думаю, самое время немного взбодриться. Ты не против заглянуть в кофейню и купить пару латте?» И Фрэнки вытащила из кассы двадцатку. «Я буду с Гоголь-Моголем, если еще осталось, а маме с карамелью двойной». Эленор резко ее перебила. «Порции я знаю». «Ладно», — сказала Фрэнки и протянула элинор купюру. «И купи себе, чего захочется». «Мне ничего не хочется», — отрывисто ответила элинор «Подкуп явно удался». — сказала Адель, когда Элинор вышла на улицу. — Тебе еще повезет, если она яда в не подсыплет. Но да не собиралась я ее подкупать. Хотя не помешало бы. Фрэнки терпеть не могла, когда на нее кто-то злился. — Просто хочу, чтобы она была счастлива. В конечном итоге так и будет, — отозвалась Адель. — Лучше поскорее, чем в конечном итоге. Но как же ей свести Эллинор с Уильямом? Новый год на носу. Уильям что-нибудь уже запланировал? «Может, подкинуть ему парочку вариантов?» В магазине никого не было, не считая пары постоянных покупателей, поднявшихся взглянуть на новые товары. Адель на кассе управится. Самое время заглянуть в читальню Кэролла и подсобить зарождающейся любви. Да и почитать чего-нибудь не помешает. Она сняла передник и пошла в подсобку за пальто и банковской картой. «Ты куда собралась?» осведомилась Адель, когда Фрэнки направилась к двери. «Надо быстренько кое-куда сходить». ответила Фрэнки. «Куда это?» Адель с подозрением посмотрела на дочь. «Мне нужна книга. С каких это пор? Ты целую вечность книги в руках не держала». «Вот я и говорю, пора». «Опять ты что-то задумала», обвинила ее Адель. «Снова решила влезть в чужую жизнь?» «Я просто книгу почитать хотела». «Да уж, присмотри за магазином, пока меня нет». «За магазином я присмотрю, а вот за тобой кто присмотрит?» Фрэнки пропустила ее слова мимо ушей. На улице уже пошел снег. Слякотный, влажный, ровно настолько, чтобы прилипнуть к асфальту и, когда похолодает, заледенеть на проезжей части. Так что Фрэнки нисколько не удивилась, что в книжном оказалось почти безлюдно. В историческом разделе пожилой мужчина штудировал какую-то книгу. Женщина с дочуркой шли на выход с новенькой книжкой. Уильям все еще стоял за кассой и хмуро смотрел из окна на разгулявшуюся непогоду. Но при виде Фрэнки тут же улыбнулся. «Фрэнки, какой приятный сюрприз! Я ищу чего-нибудь почитать», — сказала она. «Но оно и понятно». «Что-то конкретно ищешь». Она уже давным-давно не брала в руки книгу. После гибели Айка ей стало очень тяжело сосредоточиться. Слова плыли перед глазами. Чтобы почитать на ночь глядя?» — решила она. «Так что без страшилок». «А тебе какие книги нравятся? Как маме?» — спросил он. Может, чуть ближе к художественной литературе? Тогда могу кое-что предложить. Дебютный роман Клариссы Ньюкомб. Он покинул свой пост и взял книгу со стола, где лежали товары по скидке. На обложке был изображен фонтан во дворике в средиземноморском стиле. Дизайнеры обложки усыпали воду блестками, и Фрэнки различила в переливах смутные очертания женского лица. Она взяла книгу в руки и прочитала «Женщина в фонтане». «Для первой книги очень хороша. Мне кажется, тебе придется по душе». «Сказал он. Тогда ее и возьму», — ответила Фрэнки и пошла следом за ним на кассу. «Ты уже во всеоружии к Новому году?» — спросила она, пока Уильям пробивал покупку. «Думаю, да», — ответил он. Она протянула банковскую карту. «А ты уже наметил что-нибудь на празднике? Могу поспорить, ты собрался на какой-нибудь изысканный литературный вечер». «Было бы весело, но нет». «Так мог бы сам устроить что-нибудь такое в книжном. После полуденная вечеринка под вино и сыр, чтобы задать настроение», — предположила Фрэнки. «А это мысль», — Уильям задумался. «Мне такое даже в голову не приходило». «Могу поспорить, завсегда Таев придет целая уйма. А ты бы пришла?» «Ну, конечно, даже закрылась бы пораньше, чтобы наши сотрудники тоже могли прийти». «У них, наверное, уже свои планы», — сказал он. «Насколько я знаю, нет. И Эленор последнее время не в духе». «Думаю, ей не помешало бы немного взбодриться», — добавила Фрэнки. «Да, подумай об этом», — предложила Фрэнки. «Надо ли что-то еще объяснять?» «Да, при всем своем уме Уильям пока большой тугодум в любви». «Знаешь, Уильям, я думаю, Эленор в жизни нужен герой». Уильям с виду больше напугался, чем воодушевился. Не супергерой, скорее мужчина, который умеет брать на себя ответственность и не боится выражать свои чувства. Который для любимой женщины готов на что угодно и может по-настоящему за ней ухаживать. Не думаю, что такие мужчины существуют только в книгах. А ты? Я, например, такого в итоге встретила. Он задумчиво кивнул. Ну и мне, само собой, очень хотелось бы, чтобы в Новом году Эленор себе кого-то нашла. Он отдал Фрэнке карту и положил чек в пакет с книгой, но ничего не ответил. как знать, удалось ей достучаться до него или нет. «Пойду-ка я, наверное, навстречу холоду. Пора возвращаться», — сказала она. «Ну, насчет мероприятия ты все-таки подумай. Мне кажется, было бы весело». «Обязательно», — ответил он. «Хорошо. И, может, если очень повезет, Эллинар тоже придет, и за вином и разговорами о книгах случится чудо». К возвращению Фрэнки Адель уже попивала свой латте за кассой и читала новый роман. «Кажется, снега уже намело». сказала она дочери с порога. «Опять снежный гиддон намечается!» «А в прогнозе вроде не обещали», отозвалась Фрэнке, скинув пальто. «Сюрприз! И не самый приятный. Покупатели сейчас по домам разбегутся». «Может, имеет смысл закрыться пораньше?» предложила Адель. «Еще немного подожду», сказала Фрэнке и пошла в подсобку убрать книгу и повесить пальто. Когда она вернулась и повязала передник, Адель передала дочери Латте. «Я пока побуду с тобой. Проверю, чтобы тебя не отравили», — пошутила она. «Не смешно. Как дела в книжном?» — спросила Адель. Фрэнки улыбнулась. «Хорошо. Кажется, Уильяму удалось вдохновить». Адель покачала головой. «Это мы еще посмотрим». Снег все не унимался, и к двум часам дня Адель не выдержала. «Я пошла. Терпеть не могу садиться в такую погоду за руль, да и зимней резине никакого доверия». Как и навыкам вождения, Адель. «И правда, лучше поезжай поскорее домой», — сказала Фрэнки. «Ты тоже. Я еще ненадолго останусь. Митч всегда может меня подбросить. Только отпусти сначала Эллинор». «А где она?» Я послала ее протереть от пыли рождественскую деревушку. В самом дальнем углу магазина. А значит, элинор пока не знает, сколько снега уже намело. Но как только увидит, то сразу захочет домой. Но как ее винить? Хотя ей к снегу не привыкать. Какое-то время они еще поработают. «Что бы ты там ни затеяла, видимо, дело не выгорит. и вынуждай бедную девушку сидеть здесь целый день, когда торговля заглохла». «Даже не думала», — ответила Френки. Хотя заглохла тут не только торговля, но и всякая надежда на то, что посеянное Френки в книжном семя прорастет в решительное действие, и Уильям заявится к ним с приглашением. Все-таки голова у него варит плохо. Или он не уловил намек? А может, надо было намекнуть попонятнее? Как только Адель ушла, Фрэнки схватила телефон, нашла номер читальни и позвонила. Уильям тут же ответил, как водится тихим, дружелюбным голосом. Фрэнки тут же ринулась в бой. «Уильям, это Фрэнки. Ты случайно не подумала о моем предложении?» «Вообще-то да, подумываю». «Хорошо, тогда мне кажется, тебе лучше на несколько минут закрыть магазин и завернуть сюда, пока мои сотрудницы не разошлись по домам». «Те, кто еще не ушел». «Если устраиваешь вечеринку, лучше предупредить гостей немного заранее». «Я собирался наклеить объявление на витрине», — сказал Уильям. Фрэнки решила действовать в лоб. «Эленор может его не увидеть. К тому же это совсем обезличено. Сейчас идеальный момент показать ей себя настоящего». Повисло долгое молчание. «Ох, ну правда, Уильям, я же вижу, что она тебе нравится. Этого только слепой не заметит. Шуруй сюда и сделай уже что-нибудь», — раздраженно скомандовала Фрэнки. «Но я же не знаю, вдруг она ко мне ничего не испытывает». отозвался он, и в его голосе послышалось смятение. «Конечно, не знаешь, потому что ты ни разу никуда не приглашал ее. Уильям, даже если шанс подвернется, дожидаться он тебя до бесконечности не будет. По-моему, Эленор прелестная женщина, тебе так не кажется?» «Кажется», — ответил он, и в его словах наконец послышалась решимость. «Ну, тогда советую тебе не затягивать, а то мы в ближайшее время будем закрываться». «Хорошо, спасибо, что предупредила», — сказал Уильям. «Скоро увидимся». И это скоро. Через сорок пять минут Фрэнки опустила руки. Нельзя же было рисковать жизнью Эллинор, чтобы спасти ее сердце. Фрэнки написала Митчу, что пошла домой. Они с Эллинор уже стояли в дверях, как вдруг подоспел Уильям. С его худощавым телосложением, в темном шерстяном пальто и с красным шарфом вокруг шеи он вполне сошел бы за обвязанный красной ленточкой фонарь с главной улицы. В руках он держал обернутый красной подарочной бумагой сверток, по очертаниям, напоминавший книгу. «Видимо, из-за него он и пришел с таким опозданием». «Как хорошо, что я тебя застал, Элинор, сказал он и протянул ей подарок. «Хотел вручить тебе еще в Рождество». «Только, по всей видимости, не набрался смелости. Зато это отличный повод с ней поговорить. Так держать, Уильям». Элинор удивленно приняла подарок. «Спасибо, Уильям». «Это особое издание величайшего дара. Повести, которая легла в основу фильма, — это замечательная жизнь». «Но мне, к сожалению, нечего тебе подарить», — сказала она. «А я ничего и не ждал. Просто хотел подарить тебе эту книгу». «Хорошо, хорошо, а теперь пригласи ее. Тогда я однозначно ее прочитаю», — ответила Элинор. «Я очень люблю читать». «Как и ты, скажи ей уже!» «Фрэнки!» — послышался голос Митча. Фрэнки обернулась и увидела, что он идет им навстречу. И Элинор его тоже увидела. Судя по тому, каким густым румянцем она залилась. «Мне пора», — сказала она Уильяму. «Ну, конечно, ведь пятно позора еще слишком свежо. Ей уж точно не хотелось бы стоять на заснеженном тротуаре и вести пустые беседы с мужчиной, из-за которого она и выставила себя дурочкой. Не доходя всего-то пару метров до перехода, лишь бы не пересечься с Митчем, Эленор, не глядя, выбежала на проезжую часть и даже не заметила приближавшуюся машину».